Моя вера в небеса и ада. В районе нет глаз, который вы видели и не слышали ухо и нет никакой опасности для человеческого сердца, и его люди не болеют и не спят.